Глава двадцать пятая. Игры. Танцы, собственно, должны были начаться только в восемь часов, но для мальчиков и девушек, которым захотелось бы потанцевать раньше на траве под тенью, была музыка под рукой. Разве т р у п а благотворительного клуба не была способна играть превосходные ж и г и хороводы и матросские пляски? Кроме того, была нанята большая труппа из р о с с е т т е р а которая своими удивительными духовыми инструментами и надутыми щеками приводила маленьких мальчиков и девчушек в неописанный восторг. Мы почти могли бы умолчать о скрипке Джошуа Рана, которую он запасся движимой благородную предусмотрительностью на случай. Если у кого-нибудь найдется достаточно чистый вкус для того, чтобы предпочесть для своих танцев соло на его инструменте. Между тем, лишь только солнце скрылось с большого открытого пространства перед домом, как начались и игры. Тут, конечно, стояли хорошо намыленные шесты, на которые должны были лезть мальчишки и молодые парни. Были устроены беги для старух, беги в мешках, тут находились большие тяжести, которые должны были поднимать сильные мужчины, и длинный список вызовов к фокусам, исполнение которых было делом чести. Так, например, проскакать как можно большее пространство на одной ноге. Все это были штуки, в которых по общему мнению уж непременно. отличиться, перед прочими на славу жилистый Бен, самый проворный и живой малый во к о л о т к е В заключении должен был происходить бег ослов. Самый величественный бег из всех, который основывался на великой идее социалистов. Каждый ободряет осла, принадлежащего другому. Выигрывает же самый жалкий осел. в с к о р е после четырех часов Артур привел величественную старую миссис Ирвин в великолепном ш т о ف н о м платье в украшениях и черных кружевах, за которой следовала и вся фамилия, к возвышенному месту в п л а с а т о й палатке, где она должна была раздавать призы победителям. Важная церемонная мисс Лидия просила позволения уступить эту королевскую должность старой величественной леди, и Артур с удовольствием воспользовался случаем, который давал ему возможность угодить крестной матери в ее страсти к важности. Старый мастер Дониторн изящно чистый, пропитанный духами, сухощавый старик. Вел мисс Ирвин своей обычной, слишком точной, кислой вежливостью. Мистер Гавен вел мисс Лидию в изящном шелковом платье персикового цвета, имевшую беспристрастный и принужденный вид. И последним шел мистер Ирвин со своей б л е д н о й сестрой Анной. Из всех друзей семейства один мистер Гавен Был приглашен сегодня большой обед для всех соседних помещиков был назначен на завтра. Сегодня же следовало употребить все силы на то, чтобы угостить наславу арендаторов. Предпалаткой е был вырыт ров, разделявший лужок от парка, но для прохода победителей был сделан временный мостик и группы людей. стоявших на лугу или сидевших там и с я м на скамьях тянулись с каждой стороны открытого пространства от белых палаток до рва какое прав о п р е л е с т н о е зрелище сказала старая леди своим низким голосом когда села и окинула взором светлую сцену с темно-зеленым фоном невероятно это последний праздник который я вижу Если вы только не поспешите жениться, Артур. Но смотрите, чтобы у вас была очаровательная невеста, а то я скорее соглашусь умереть, не видав ее. Вы так ужасно взыскательны, крестная, сказал Артур. Я боюсь, что никогда не буду в состоянии угодить вам своим выбором. Могу вас уверить, что ни за что не прощу вам, если она не будет к р а с а в и ц а Не думайте, чтобы вы могли примирить меня с нею, выставляя на вид ее любезность. Ведь всегда люди стараются этим извинить существование некрасивых людей. Далее, она не должна быть глупа. Это нам будет вовсе не кстати. Потому что вами нужно управлять, а глупая женщина не может управлять вами. Вот этот высокий молодой парень, Адольф, с кротким лицом, вон тот, он стоит без шляпы и так заботится о высокой старухе, которая стоит рядом с ним, это, конечно, его мать. Я очень люблю видеть подобные сцены. А, неужели вы не знаете его матушка? – сказал мистер и р в а н Это Сет Бид, брат Адама, методист, но весьма хороший малый. Бедный Сет, по-видимому, был очень убит и расстроен в последнее время. Я думал сначала, что он горюет об отце, который умер такой г о р е с т н у ю смертью. Но Джо Шура сказал мне, что с е т хотел жениться на этой молоденькой методистке проповедницы, которая была здесь с месяц назад, а она отказала ему. А, -а, а, я припоминаю, что слышала о ней, но тут бесконечное множество людей, которых я не знаю. Все так выросли и переменились с тех пор, как я встречал их на своих прежних прогулках. Какое у вас отличное зрение, сказал старый мистер Дониторн, державший перед глазами двойное стекло, когда вы можете видеть выражение лица этого молодого человека на таком расстоянии. Для меня его лицо представляет только бледное, мутное пятно. Но зато мое зрение окажется лучше вашего, когда нам придется смотреть на близкие предметы. Я могу читать мелкую печать без очков. А, мой дорогой сэр, вы были за руки у самого детства. Близорукие глаза сохраняются лучше всех других. Мне нужны весьма сильные очки для того, чтобы я могла читать, но зато мои глаза видят все лучше и лучше предметы на далеком расстоянии. По моему мнению, если б я могла прожить еще пятьдесят лет, то не могла бы видеть всего, что было бы в кругу зрения других людей. Как человек, который стоит в колодце и не видит ничего, кроме звезд. Посмотрите, сказал Артур. Старухи уже п р и г о т о в л я ю т с я бегать в запуски, за которую держите вы пари, г а в а н Выиграет д л и н н о н о г а я если только е м нужно пробежать один конец. В противном же случае вон та, небольшая жилистая такая старушка. Вот семейство Пойзер. Матушка не слишком далеко отсюда по правую руку, сказала мисс и р в а н Мистер Спойзер смотрит на вас, поклонитесь ей, пожалуйста. Непременно, сказала с т а р а я леди, благосклонно к л а н я я с ь Мистер Спойзер не должно пренебрегать женщиной, которая присылает мне такой отличный сливочный сыр. Бог ты мой, что за жирный ребенок у нее на коленях? Но кто эта прелестная девушка с темными глазами? Это э т т и с а р е л ь сказала мисс Лидия Донниторн, племянница Мартина Пойзер, очень порядочная молодая девушка с приятной наружностью. Моя горничная выучила ее тонкому шитью, и она весьма изрядно починила мне. Кружева действительно очень изрядно. Да, она шесть или семь лет живет у Пойзер матушка, и вы непременно видели ее, сказала мисс Ирвин. Нет, дитя мое, я никогда не видала ее, по крайней мере не т а к у ю какова она теперь, сказал а мистрис Ирвин, продолжая смотреть на х е т т и Приятная наружность. Нет, этого мало она. совершенная красавица. В самой молодости своей я не видал такого прелестного создания. Как жаль, что такая красавица гибнет между фермерами, когда хорошие фамилии без состояния так страшно нуждаются в таких девушках. Правда, можно сказать, что она выйдет за человека, который тогда считал бы ее такой ж е красавицу. Если б у нее были круглые глаза и рыжие волосы, Артур не решался обратить взоры на х е т т и все время, пока мистрис Ирвин говорила о ней. Он показывал вид, что не слышит и что все его внимание обращено на какой-то предмет на противоположной стороне, но он не глядя на нее видел ее довольно хорошо. Он представлял себе ее еще большую красавицу, слыша, как восхваляли ее красоту. Нам известно, что мнение других людей было словно родным климатом для ощущений Артура. Им необходим был именно этот воздух для того, чтобы лучше всего развиться и окрепнуть. Да, она была довольно к р а с и в а для того. чтобы вскружить голову кому угодно. Каждый на его месте сделал и чувствовал бы то же самое, и после всего этого отказаться от нее, как он решился сделать, было бы с его стороны поступком, о котором он всегда будет вспоминать с гордостью. Нет, матушка, сказал мистер Ирвин в ответ на ее последние слова. В этом я не могу согласиться с вами. Простой народ не совсем так глуп, как вы воображаете. Самый обыкновенный человек, имеющий свою долю смысла и чувства, сознает разницу между милой изящной женщиной и обыкновенной. Даже собака чувствует разницу в их присутствии. Может быть, просто людин не лучше собаки способен объяснить впечатление, которое производит на него изящная красота, но он чувствует это. Бог ты мой, Адольф. Ну как может старый холостяк, как вы, знать про эти вещи? О, напротив. В этих-то вещах старые холостяки умнее женатых, потому что имеют больше времени для более общих наблюдений. Тонкий критик женщин никаким образом не должен сковывать своего суждения, называя одну женщину своейю. Но в пример того, что я говорил, я вам скажу, что мне сообщила методистка-проповедница. о которой я только что упоминал. Она рассказывала мне, что проповедовала перед самыми грубыми рудокопами, и последние всегда обращались с нею с величайшим уважением и лаской. Причиной этому то, хотя она этого и не знает, что она сама дышит такой у нежностью, утонченностью, непорочностью. Такая женщина окружена чем-то небесным, чему не может быть нечувствителен и самый грубый человек. Сюда идет славная женщина или девушка за получением приза, кажется, сказал мистер Гавин. Она должно быть участвовала в бегании в запуске в мешках, которое началось еще до нашего прихода. Женщина или девушка была наша старая знакомка Бесси к р е н е д ж иначе ч а д о в а Бесс. Ее большие румяные щеки, з а г о р е л ы е от солнца лицо, шея и руки страшно разгорелись, так что если бы она была случайно небесным светилом, то показалась бы величественной. К сожалению, я должен сказать, что Бесси опять надела серьги после отъезда Дины. И носила еще другие малоценные украшения, какие только могла собрать. к То мог бы заглянуть в сердце бедной Бесс, тот заметил бы поразительное сходство в крошечных надеждах и беспокойствах ее и х э т т и Преимущество, может быть, оказалось бы на стороне Бесси относительно чувств, а но вы знаете, как отличались они зато друг от друга наружностью. Вам захотелось бы потрепать б е с с и за уши, ах, е т т и вам с т р а с т н о хотелось бы поцеловать. Бетти увлеклась в з а т р у д н и т е л ь н о е б е г н е частью благодаря своей резвой веселости, частью же в надежде добыть хороший приз. Говорили, что между призами есть солупы и другая одежда. Девушка подошла к палатке, обмахиваясь платком. Ее круглые глаза блестели торжеством. Вот приз для первого бега в мешках, сказала мисс Лидия, взяв большой пакет со стола, где были разложены призы, и подавая его, миссис Ирвайн, прежде чем б е с с и взошла в палатку. Прекрасное камлотовое платье и кусок байки. Вы, я полагаю, не думали, что присыгает и р такая молоденькая тетушка, сказал Артур. Но можете ли вы найти чего-нибудь другого для девушки и оставить это угрюмое платье для старухи? Я накупила только полезных и прочных вещей, сказала мисс Лидия, поправляя свои кружева. Я вовсе не думала поощрять любви к нарядам в молодых женщинах этого звания. У меня есть ярко-красный с о л о п но он назначен для старухи, которая выиграет. Речь мисс Лиди вызвала несколько насмешливое выражение на лице мистрис Ирвин, когда она посмотрела на Артура, между тем как Бесси взошла в палатку и несколько раз быстро присела. Это Бесси Кренедж, матушка, сказал мистер Ирвин добродушно. Чада? к р е н н е д ж и дочь, помните вы Чада к р е н н е д ж и кузнеца? Как же, помню, сказала миссис Ирвей. Ну, Бесси, вот твой приз. Прекрасные теплые вещи для зимы. Я уверена, что тебе немалого труда стоило выиграть их в этот жаркий день. Бесси надула губы, увидев безобразное тяжелое платье. Казавшийся также весьма теплым и неприятным в этот июльский день, без неудовольствия нельзя было даже и нести эту большую невзрачную вещь. н а с н о в а присела несколько раз, не поднимая глаз, и с усиливающимся дрожанием в уголках около рта вышла из палатки. Бедняжка, сказал Артур, она, кажется, обманулась в своих ожиданиях. Я желал бы, чтобы она получила что-нибудь другое, более по вкусу. Она на вид очень дерзкая молодая девушка, заметил мисс Лиди, уж таким-то я вовсе не намерен а п о к р о в и т е л ь с т в о в а т ь Артур безмолвно решил, что он попозже сделает Бесси денежный подарок, чтобы она могла купить себе то, что ей более нравится. Но она, не зная предстоявшего ей утешения, сошла с открытого места, где ее можно было видеть из палатки, и бросив ненавистную н о ш у под дерево, принялась плакать при беспрестанном поддразнивании маленьких мальчишек. В этом положении увидела ее рассудительная замужняя двоюродная сестра, которая, не теряя времени, передала трудного ребенка на попечение мужа и подошла к плакавшей. Что случилось с тобой? спросила Бесси женщина, поднимая пакет и тщательно рассматривая его. Ведь не о том ты, -то, я думаю, плачешь, что задохлась от жары, бегая таким сумасшедшим образом. Вот зато дали тебе несколько кусков хорошего камлота и байки. По справедливости это следовало дать э т о тему, кого хватило ума удерживаться от подобных глупостей. Ты можешь подарить мне кусок этого камлота ребенку на рубашку. Ты ведь всегда была такая добренкая, ь б е с с и Уж это можно про тебя сказать. Возьми хоть все. Мне этого добра не нужно, сказала б е с брюзгливо, принимаясь оттирать слезы и оправляясь. Ну хорошо, уж я, пожалуй, возьму, если тебе так хочется избавиться от этого, сказала бескорыстная кузина, быстро отходя от нее с узлом и запасения, чтобы б е с не переменила своего мнения. Но веселая девушка была д р е н а благословенную эластичностью духа. к о т о р а я о х р а н я л а ее от грызущей печали. И так как теперь наступила великая пора для бега ослов, то ее разочарование совершенно исчезло в приятных усилиях, с которыми она стараясь разгореть последнего осла шипением, между тем как мальчишки употребляли в дело палки. Но вся сила ослиного ума заключается в том, что он принимает ход обратный тому. какого настоятельно требуют доводы. Впрочем, если рассмотреть ближе, это требует такой же нравственной силы, как и прямой порядок. И о с ё л о котором идет речь, доказал, что обладает нравственной понятливостью, остановившись как мертвый именно в то время, когда удары достигли самой сильной степени. б е с п р е д е л ь н ы были крики толпы. совершенно светил смех Билля Доунза, каменопильщика и счастливого в л а д е л ь л я превосходной скотины, стоявшей х ладно к ровно и на окоченелых ногах среди своего торжества. Для мужчин Артур сам приготовил призы, и Биль был о с т л и в л е н блестящим карманным ножом, который был снабжен столькими Клинками и буравчиками, что с ним человеку не страшно было попасть на пустынный остров. Лишь только он возвратился из палатки с призом в руке, как увидел, что жилистый Бен намеревался позабавить общество, прежде чем господа уйдут обедать экспромтом и дровым представлением именно матросскую пляской. Главная идея которой была заимствована у других, но танцор намеревался развить ее таким о с о б е н н ы м и сложным образом, что никто не мог отказать ему в похвале за оригинальность. ж и л с т ы й Бен гордился своим искусством в т а н ц е в а н и и Это дарование производило большое впечатление каждый годовой праздник, и эту гордость следовало только слегка возвысить. лишним количеством хорошего эля для убеждения Бена в том, что господа будут очень поражены именно его подвигами в матросской пляске. Это намерение решительно поддерживал в нем Джошуа Ран, заметивший, что справедливость требовала сделать что-нибудь приятное для молодого сквайра в з а м е н того, что он сделал для них. Подобное мнение в такой важной личности. покажется вам не столько удивительным, когда вы узнаете, что Бен просил мастера Рана н аккомпанировать ему на скрипке, и Джошуа был вполне уверен, что хотя в танце, может быть, не будет ничего особенного, зато уж музыка вознаградит публику. Адам Бит, находившийся в одной из больших палаток, где был развит т т э о план. Сказал Бену, что лучше он не делал бы из себя дурака. Но такое заключение сразу заставило Бена решиться на исполнение своей мысли. у ж он ни за что не отказался бы от того, над чем Адам б и т задирал к верху нос. Что это? Что это? спросил старый мистер Донниторн. Это вы что ли устроили, Артур? Наш дичок идет со скрипкой, а за ним проворный парень с цветком в петле. Нет, отвечал Артур, я ничего не знаю об этом, клянусь Юпитером. Он начинает танцевать. Это один из плотников, я забыл его имя в эту минуту. Это Бен Кренедж, жилистый Бен, как его п р о з ы в а ю т сказал мистер Ирвин. кажется довольно пустой малый Анна моя милая кажется этот царапане на скрипке расстраивает ваши нервы вы очень о с л а б н е т е з н а т е я сведу вас в комнаты вы там можете отдохнуть до обеда мисс Анна с т а л а очень охотно и добрый брат увел ее между тем как Джошуа после предварительного царапания разразился п е с н ю Белая кокарда, из которой намеревался перейти к разнообразным мелодиям посредством целого ряда переходов, которые благодаря своему хорошему слуху он исполнял действительно с некоторым искусством. Как был бы он огорчен, если б у з н а л что общее внимание было слишком поглощено пляской Бена! для того, чтобы кто-либо слушал его музыку. Случалось ли вам когда-нибудь видеть, как пляшет настоящий английский простолюдин один? Вы, может быть, видели простолюдина в балете, улыбающегося, как фарфоровый пастушок, грациозно выворачивающего ноги и вкрадчиво двигающего головою? Это столь же похоже на действительность, как вальс птиц ручного органа походит на настоящее пение птиц. ж е л е с т ы й Бен ни разу не улыбнулся. Он был так серьезен, как танцующая обезьяна, так серьезен, словно экспериментальный философ, ж е л а в ш и й узнавать на собственной своей особе количество сотрясений и р а з н о о б р а з и я у г л о в а т о с т е й которые могут быть даны человеческим ч л е н м Желая загладить обильный хохот, раздававшийся в полосатой палатке, Артур беспрестанно хлопал в ладони и кричал браво. Но Бену удивлялся один человек, глаза которого следовали за его движениями с горячей важностью, не уступавшей важности Бена. То был Мартин Пойзер, сидевший на скамейке и державший между ногами Томми. Как ты думаешь об этом? спросил он свою жену. Он пляшет по музыке так верно, словно часы. Я также большой был мастер плясать, когда б ы л полегче, но никогда не мог потрафить с такой точностью, как этот. А по моему мнению, о членах не стоит и говорить, возразил мистер Спойзер. У него довольно пусто в верхней части тела, иначе он никогда не мог бы плесать и бить ногами таким образом, как будто бешеный стрекоза, тогда как господа смотрят на него, я вижу, они просто п о м и р а ю т со смеху. Ну что ж, тем лучше, это значит забавляет их, сказал мистер Спойзер, который неохотно остановился на раздражающую точку зрения. Но они, кажется, идут обедать. Мы пройдемся немножко н е п р а в д а л и и посмотрим, что делает Адам б и т Он должен присматривать за напитками и другим угощением. Он вряд ли много веселиться.